Хулиган. Республика наша в опасности. В дверь лезет немыслимый зверь. Морда матовым рыком гулка, лапы в кулаках. Безмозглый и две ноги для ляганий. Вот портрет хулиганий. Матроска в полоску, словно леса. Из этих лесов глядят телеса чтоб замаскировать рыло мандрилье шерсть аккуратно сбрил на рыле хлопья пудры лебяжьего пуха бабочка галстук от уха до уха души не имеется выдумка бар в груди пивной и водочный пар обутый лодочкой качает ноги водочкой Что ни шаг, враг. Вдрызг фонарь, враги, фонари. Мне темно, так никто не гори. Враг — дверь, враг — дом, Враг всяк, живущий трудом. Враг — читальня, враг — клуб. Глупейте все, если я глуп. Ремень в ручище, и на нем Повисла гиря кистенем. Взмахнет, и гиря вертится. «А ну, попробуй встретиться». По переулочкам луна идет одна. Она юна, хорошенькая. Закосу. Обкрутимся без Заксу. Никто не услышит, напрасно орет. Вонючей ладонью зажатый рот. Не нас контрапупят. Не наше дело. Бежим, ребята! чтоб нам не влетело. Луна в испуге за тучу пятится, от груды мясо и платится. А в ближней пивной веселье неистовое. Парень пиво глушит и посвистывает. Поймали парня, парня в суд. У защиты словесный зуд. Конечно, от парня уйма вреда, но кто виноват — среда. В нем силу сдерживать нет моготы. Он русский, он богатырь. Добрыня Никитич, будьте добры, Не трогайте этих добрынь. Бантиком губки сложил подсудимый, Прислушивается к речи зудимой, Сидит смирнее краше, чем сахарный барашек. И припаяет судья сердобольно. Четыре месяца. Довольно. Разве зверю, который взбесится, дают на поправку четыре месяца? Деревню на сход собери и при ней словами прожги парней. Гуди, и чтоб каждый завод гудел об этой последней беде, а кто словам не умилится, тому агитатор Шашка милиции, решимость и дисциплина пружинь тело рабочих дружин, чтоб если возьмешь за воротник хулиган раскис и сник, когда у больного рука гниет, не надо жалеть ее, пора топором закона отсечь гнилые дела и речь. Тысяча девятьсот двадцать шестой год.